Глава 14. Холд Когда команда проигрывает в Детройте, единственный, кому я сочувствую, — это Иден. Мне плевать на группу сварливых хоккеистов, мрачно сидящих в гостевой раздевалке Детройт-арены. Мне интересно, как дела у нее, но в данный момент у нее встреча за закрытыми дверями с Лестером. Вот почему я жду с парнями, тогда как все, чего я хочу, — это увидеть Иден. Она так же хорошо, как и я, знает. Лучший способ отомстить ярым критикам — это успех, а значит, победы в играх. Она так волновалась прошлой ночью, но то, что я сказал, ей чистая правда. Это задача игроков забивать шайбы и выигрывать. Задача Иден управлять франшизой и распоряжаться финансами, чему она отлично подготовлена, учитывая ее образование и практику. Я надеюсь, что это всего лишь незначительная неудача в сезоне, который в итоге станет для нее очень успешным. Хотя я не могу не задаваться вопросом, не отвлекло ли ее то, что случилось между нами. Но это ведь невозможно, правда? Прошлой ночью все вышло из-под контроля, наилучшим образом, к слову. Но сегодня мы не виделись, поэтому я могу лишь представлять себе, что она об этом думает. Сожалеет ли? Я испытываю множество эмоций по поводу прошлой ночи, но не сожаление. «Нужно осадить этого засранца Шарпа», ворчит один из ребят. Патрик Шарп — один из самых знаменитых игроков стартового состава Детройта. Этим вечером он забил дважды, лишив Титанов шанса отыграться, поскольку в третьем периоде они, казалось, вообще не способны были послать шайбу в сетку. Это смотрелось жалко. Они выглядели дерьмово. Но, как я и сказал, последнее, что я чувствую, — это симпатию. Насколько я понимаю, большинство тут переоцененные дивы. Свитоша встает и бросает влажное полотенце в большую корзину в центре комнаты. «Это в прошлом. Надо выкинуть из головы. Завтра будет новый шанс». Он не капитан, но когда я поднимаю взгляд и осматриваю комнату, то замечаю, что хоть он и молод, команда его уважает. Кто-то еще высказывает мысли по поводу проигрыша, но меня это мало интересует. Я смотрю на дверь в дальнем конце комнаты, ожидая, что то откроется. Но нет. Большинство парней уже вышли из раздевалки. Остаются Алекс Браун и Свитоша, а еще заросший бородатый рифс. Четно пытаюсь сосредоточиться на чем-нибудь в своем телефоне, но я на взводе и раздражен. «Мы не можем позволить себе снова так отвлекаться», произносит Светоша с дерзкой ухмылкой. «Вы, ублюдки, никак не могли перестать развлекать этих шлюшек, когда было уже далеко за полночь», ворчит Ривз. «Не думайте, что я не заметил». Светоша поднимает руки. «Это была идея Брауна. Мне становится тошно. Иден в той комнате чувствует себя дерьмово, наверное, плачет в жилетку Лестеру, и все из-за того, что Алекс, мать его, Браун...» Прошлой ночью решил, будто ему необходимо потрахаться и, как итог, не смог выполнить свою чертову работу на льду. Алекс неторопливо проходит мимо, направляясь к выходу. Он только что принял душ и теперь одет в безупречный синий костюм. Недолго думая, я быстро встаю и перехватываю его в коридоре, позволяя тяжелой двери закрыться за нами с глухим стуком. «Что за...» — выпаливает Алекс, когда я вторгаюсь в его личное пространство. Чертыхаюсь под нос и прижимаю его плечом к стене из шлакоблоков. Я услышал, что вы, парни, развлекались допоздна прошлой ночью». Он злобно смотрит в ответ. «И что?» «И то, что когда ты ложаешь в игре из-за своих развлечений, это привлекает внимание общественности». «И как это вообще касается тебя?» Алекс отпихивает меня, и я делаю шаг назад. «Научись сдерживаться. Если Иден хоть когда-то была тебе не безразлична, прекращай это дерьмо. Поползут слухи, и ты потеряешь все шансы на дружбу с ней, какие у тебя еще остались». Браун фыркает в ответ. Что-то я сомневаюсь, что мы на пути к тому, чтобы стать лучшими друзьями. Почти уверен, она меня ненавидит. Я сжимаю кулаки, уверенный, что вена у меня на шее дико пульсирует. Ты публично унижаешь ее. Будь осторожен, или тебе придется иметь дело со мной. Ты что теперь, ее нянька? Нет, просто друг. Он ухмыляется, одаривая меня самодовольным взглядом. Точно, друг на зарплате, понял. Главное, не забывай об этом, Росси. Он шагает ближе, угрожающе нависая надо мной. «Не забывай, что единственная причина, по которой она хочет видеть тебя рядом, твоя работа здесь. Ты ей не друг». «Да, мы совершенно разные. И никогда не будем сходиться во взглядах, что меня вполне устраивает. Однако, если он все еще считает Иден своей игрушкой и не хочет, чтобы с ней играл кто-то еще, у нас, мать его, большая проблема. Она сама в состоянии решать, с кем хочет делить свое время и свое тело, Даже если этот парень не я, выбор все равно за ней. А Алекс больше не имеет на нее никаких прав. И тут я задаюсь вопросом, знает ли он о нашей с Иден истории. Если Браун заподозрит, что между нами сейчас что-то происходит, хотя это неважно, ему нужно не позориться и делать то, за что ему платят. Играть в хоккей, не трахаться со всякими шлюхами. Пошел ты, Браун. Просто держи член в штанах и не расстраивай Иден, или будешь иметь дело со мной. Он снова фыркает. «Да плевать мне, чувак! Я буду трахать, кого захочу!» Я хлопаю ладонью по стене как раз в тот момент, когда Иден выходит из кабинета, появляясь в коридоре у нас за спиной. «Холт? Алекс? Что, черт возьми, происходит?» Она в замешательстве морщит лоб. «Ничего, вру я». Алекс проталкивается мимо, ворча что-то неразборчиво себе под нос. «Мы смотрим, как он уходит, а потом остаемся только вдвоем. Воздух вокруг все еще наэлектризован». Иден выпрямляется, расправляя плечи. «Не лги мне. Что происходит?» «Алекс, тебе что-то сказал?» Я медленно выдыхаю, обдумывая варианты. Я не стану лгать Иден, но и говорить правду тоже не очень хочется. Потому что даже если они расстались, то, что он спит с кем попало, может причинить ей боль, а это последнее, чего я хочу. Я не хочу тебе лгать, так что, если тебе действительно нужно знать, скажу. Но, пожалуйста, просто доверься мне. Она смотрит на меня с мольбой. «Если и когда тебе нужно будет узнать о чем-то, Я обязательно скажу, хорошо? Я вижу момент, когда она сдается, ее плечи расслабляются. Ладно, но только потому, что я чувствую, что ты пытаешься защитить меня от чего-то плохого, а мне не помешало бы сейчас поменьше стресса. Мои инстинкты правы, от чего-то мне кажется, что я всегда понимаю эту женщину. Я тянусь к ней и кладу руку на плечо. Иден склоняется навстречу моим прикосновениям, позволяя мне слегка погладить ее шею. В этот момент я понимаю, что сделал бы все, чтобы облегчить ее бремя все что угодно, лишь бы она вновь почувствовала себя спокойной и цельной. Иден вновь встречается со мной взглядом. «Я все еще хочу знать, что сказал тебе Алекс». Я одариваю ее довольной улыбкой. Она никогда не сдается. Это просто не в ее природе. «Знаю, но помни, львов не интересует влияние овец. А ты львица, поняла?» На ее губах появляется робкая улыбка, и мое сердце замирает. «Кто эта девушка?» Она заставляет меня испытывать столько беспорядочных, сбивающих с толку эмоций. И, по большей части, все разом. Это дезориентирует». «Поняла», — с улыбкой отвечает она. «Ты готова убраться отсюда?» Я киваю подбородком в сторону лестницы. Иден согласна. «Да, пора уже домой. Мне не понравилась гостиничная кровать». «Можешь переночевать в моем номере. Моя кровать удобная». Она усмехается, поглядывая на меня, пока мы поднимаемся по лестнице. «Неужели?» Уверен, что не будешь возражать? Я улыбаюсь, но не осмеливаюсь прикасаться к ней сейчас, потому что нас может кто-нибудь увидеть. Я вовсе не возражаю. Идон играет в застенчивость, поджимая губы. Даже не знаю. Я могла бы просто остаться на ночь у себя и почитать. Начала читать одну очень хорошую книгу, которую кое-кто дал мне накануне. Я коротко смеюсь и качаю головой. Когда мы поднимаемся пролет, появляется ее ассистентка с какими-то вопросами. Девушка яростно набирает что-то на планшете. Идон смотрит взглядом, говорящим ⁇ Жаль, что приходится завершить наш игривый разговор ⁇ Я чувствую, что сейчас ей нужно сосредоточиться на работе, так что прощаюсь. Увидимся позже, говорю я. Я, вероятно, найду, чем тебе заняться ⁇ произносит она, а затем подмигивает. И мое сердце срывается в галоп.